Глава вторая. Проклятие над Баскервиллями. «У меня в кармане рукопись», — начал Джеймс Мортимер. «Я это заметил, как только вы вошли в комнату», — сказал Холмс. «Это старая рукопись. Не новее восемнадцатого столетия, если это только не подделка». «Как могли вы это узнать, сэр?» Все время, пока вы говорили, из вашего кармана выглядывала дюйма-два этой рукописи. Плохим был бы я экспертом, если бы не мог определить эпоху документа с точностью приблизительно до десяти лет. Может быть, вы читали мою небольшую монографию об этом. Я отношу этот документ к 1730 году. Точная его дата — При этом доктор Мортимер вынул документ из кармана. «Эта форменная бумага была мне доверена сэром Чарльзом Баскервилем, внезапная и загадочная смерть которого около трех месяцев назад произвела такое возбуждение в Девоншире. Я могу сказать, что был его другом и врачом. Это был, сэр, человек сильного ума» строгий, практичный и со столь же мало развитым воображением, как у меня самого. Между тем он серьезно отнесся к этому документу, и его ум был подготовлен к постигшему его концу. Холмс протянул руку за рукописью и разгладил ее на своем колене. Заметьте, Ватсон, перемежающиеся длинные и короткие «С». Это одно из нескольких указаний, давших мне возможность определить дату. Я посмотрел из-за его плеча на желтую бумагу и поблекшее письмо. В заголовке было написано «Баскервиль Голь», а внизу большими цифрами нацарапано «1742». Это имеет вид какого-то рассказа. «Да». Это рассказ одной легенды, которая в ходу в семействе Баскервиль. Но, насколько я понимаю, вы желаете посоветоваться со мною о чем-то более современном и практичном. О самом современном. О самом практичном, спешном деле, которое должно быть решено в 24 часа. Но рукопись не длинная и тесно связана с делом, С вашего позволения я прочту его вам.